Эксперимент Вселенная метро 2033. Объяснительная записка Дмитрия Глуховского. Прошлым летом я придумал проект Вселенная Метро 2033. После некоторых колебаний и сомнений. Я открыл гермоворота в мир моих книг «Метро 2033» и «Метро 2034» для других писателей. Отныне вместе со мной придумывать, как складывается судьба постъядерной Земли через 20 лет после апокалипсиса, взялись многие авторы. Это был довольно смелый проект, и многие сомневались, что из него что-нибудь получится. Прошло меньше года, и вот в свет выходит уже третий роман из этого цикла. Первые два «Путевые знаки» Владимира Березина и «Темные туннели» Сергея Антонова стали бестселлерами. Книги вышли разными, потому что у каждого писателя свой взгляд на этот мир. И понравились они разным читателям. Роман «Метро 2033. Питер» загадочного сетевого автора, который известен под псевдонимом Шимун Врочек, наверное, самая необычная книга из нашей серии. У Врочека собственный стиль, жесткий и смачный. У него свой Петербург, и такой северную столицу мы еще не видели. Он в подробностях описывает устройство питерского метро после ядерной войны, и получается оно ничуть не менее интересным и своеобычным, чем метро Московское, описанное в моих книгах. Питер решительно не похож ни на Антонова, ни на Березина, ни на мое метро 2033. И это здорово, потому что главной моей задачей было превратить Вселенную в свободный творческий эксперимент, издавая только хорошие, яркие книги, но разные. Избежать синдрома консервной фабрики, когда ради коммерческого успеха выпускаются только одинаковые жанровые книги, написанные по схеме. И мне Питер Врочика очень понравился. Именно своей непохожестью, независимостью и понравился. А дальше все будет еще интересней. Совсем скоро во вселенной метро 2033 выйдет роман Павла Тетерина «Последний альбом». Вместе с новым долгожданным диском «Последний альбом» группы Noise MC. С моей точки зрения Noise настоящие бунтари, голос поколения. Не фабричные мальчики на продюсерском поводке, а настоящие искренние музыканты. Четыре песни их нового, последнего альбома вдохновлены «Метро-2033». А ударник группы Паши Тетелин написал свой роман о месте музыкантов в постъядерном мире. О своей группе, о своих друзьях написал. Затем мы напечатаем роман Андрея Ерпылева «Выход силой», а следом... Книгу «К свету» Андрея Дьякова, виртуального автора с нашего портала метро2033.ру. Роман Дьякова станет первым в нашем плане по изданию молодых сетевых писателей, которые начинают с публикации своих работ на метро2033.ру. И, конечно, мы продолжаем искать новых авторов. Ведь одна из главных идей проекта «Вселенная метро2033» интерактивность и совместное творчество. Новые книги будут по-прежнему выходить раз в месяц. Читайте Вселенную и пишите ее.